Мужчина по имени Питер. Я останусь с тобой, даже если уеду куда. А любые места ведь сегодня не столь отдалённые. Даже если за очень сухое, некрепкое «да», я последую за человеком, в меня невлюбленным. Я останусь с тобой, продолжать обо всем разговор, Поцелуем на площади старой предутренним часом. Ты по крышам, крадущийся ливнем, Невидимый вор предпочтений людей, Кто когда-то с тобой повстречался. Я останусь с тобой, Даже если умру на кресте, Что сколочен на скорую руку Для тех, кто не понят. На каком километре, Какой соловецкой версте Мне тебя, как молитву, Придется отчаянно вспомнить. Я останусь с тобой. Ты запомнишь меня навека Несразимой бунтаркой, Чей взгляд изумрудно скандалящ Что умеет Есенинский пить И себя подвергать Самым взрывоопасным Из ныне известных скиталищ. Я останусь с тобой, Даже если предложат Париж. С желтых щек этих свеч слезы грусти никто и не вытер на чужой стороне. Я роднее тебе, говоришь, многих кровных детей. Мой мужчина по имени Питер.